Приглашаем вас послушать страницы романа русского писателя XVIII века Михаила Дмитриевича Чулкова «Пригожая повариха или похождение развратной женщины». Читает артистка Елена Черная. Запись 1994 года. Все, что не есть на свете, составлено из Лена. Следовательно, и сия, сделанный в стлена, все на свете коловратно, И так книга сия теперь есть, Несколько времени прибудет, Наконец истлеет, пропадет, И выйдет у всех из памяти. Человек родится на свет, Обозрите славу, честь и богатство, Вкусить радости, и утеху, Пройти беды, печали и грусти. Подобная книга сия произошла на свет с тем, чтобы снести и некоторую тень похвалы, переговоры, критику, негодование и поношение. Все сие с нею сбудется, и, наконец, превратится она в прах, как и тот человек, который ее хвалил или порочил. Пригожая повариха Или похождение Развратной женщины. Я думаю, что многие Из наших сестер Назовут меня нескромною, Но, как сей порог По большей части Женщинам с сроден, То, не желая против природы Величаться скромною, пускаюсь в него сохотаю Увидит свет, увидев, разберет, а разобрав и взвеся мои дела, пускай наименует меня, какую он изволит. Известно всем, что получили мы победу под Полтавою, на котором сражении убит несчастный муж мой. Он был не дворянин, не имел за собою деревень, Следовательно, осталась я без всякого пропитания, носила на себе титул сержантской жены, однако была бедна. Отроду мне было тогда девятнадцать лет, и для того бедность моя казалась мне еще несноснее, ибо не знала я обхождения людского и не могла приискать себе места. В самое это время наследила я сию пословицу — Шейде вдова широкие рукава, было бы куда класть небыльные слова. Таким образом ударилась и я была в слезы, но честная старушка, которая известна была всему городу Киеву, по вонам я тогда находилась, взяла меня под свое покровительство и столько сожалела о моем несчастье, что на другой день поутру... Сыскала молодого и статного человека для моего увеселения. Сперва показалось, было я упорною, но через два дня охотно предприяла следовать ее советам и позабыла совсем свою печаль, которую чувствовала я невступно две недели по кончине моего супруга. Сей человек был более молод, нежели хорош, а я Пригоже, довольна. Она красненький цветочек и пчелка летит. Он был дворецкий некоторого господина и тратил деньги без остановки, потому что они были прямо господские, а не его собственные. Таким образом, были они доказательством любви его ко мне и служили вечным залогом. В скором времени почти весь гостиный двор узнали, что я великая охотница покупать нужные вещи и безделицы, и по поминутно почти прирастали в нашем доме пожитки и пребывало имение. Я твердо знала сию пословицу, что богатство рождает честь. И так наняла себе служанку и начала быть госпожою. Чем больше имеет убранство женщина, тем больше бывает в ней охоты прохаживаться по городу, И от того наши сестры многие портятся и попадают под худые следствия. Я была довольна всем, и всякий ясный день бывала на гульбищах. Многие меня узнали, и многие хотели завести со мною знакомство. Некогда близко полуночи стучался у наших ворот человек, который не столько просился, а больше хотел вломиться силою. Мы бы его и не пустили, Однако силы нашей не доставало, а господина Камердинера тогда у нас не было. Таким образом, послала я слугу отпирать. Старуха моя готовилась его встретить и спрашивать. А я тогда спряталась и думала, что не Парисли приехал за Еленою по причине той, что я была завидная женщина в этом городе. Или, по крайней мере, так о себе думала. Отперли им ворота И вошли они в горницу двое. Один казался из них слугою, а другой господин, хотя и одет был похуже первого. Не говоря ни слова, сел он за стол и, немного посидя, вынял табакерку, осыпанную алмазами. Старуха моя тотчас ее обозрела, от чего трусость ее переменилась в радость, и перестала она сих людей почитать неприятелями нашего рода, Молодой этот пригожий человек спрашивал у нее, не здесь ли живет Мартона, а так называлась я. На что отвечала она, я этого не знаю, я спрошу моего хозяина. И так прибежавший ко мне говорила, чтобы я им показалась, и что золотая табакерка уверила ее о некотором счастье. И притом примолвила сию пословицу а с с без глаз, про себя вижу». В таких случаях и я была не промах. Таким образом появилась я к новому моему Адониду с торжественным лицом и благородную пошибкою, и, правду сказать, принята им была, хотя не за Венеру, однако за посредственную богиню. В самый первый раз показался он мне столько нежен, что в угодность его охотно бы бросила я коммердинера. А как подарил он мне ту табакерку, то уж мне и подло показалось иметь сообщение с холопом. По золотому с алмазами подарку заключила я, что сей человек непростого роду, в чем я не ошиблась. Он был господин, и господин не последний, Первое сие свидание было у нас торгом, и мы ни о чем больше не говорили, как заключали контракт. Он торговал мои прелести, а я уступала ему он и за приличную цену, и обязались мы потом расписками, в которых была посредником любовь, а содержательница моя свидетелем. Господин положил посещать меня часто, а я обещала принимать его во всякое время. И так с тем расстались». По выходе его не столько радовалась Венера данному ей яблоку, сколько любовалась я, подаренную мне табакеркой. Перевертывала я ее в руках сколько хотела, казала со сто раз старухи, слуги и служанки, и, когда что говорила, то указывала всегда табакеркой и все примеры делала ею. А когда чрезвычайная сия радость позволила успокоить мне взбешённый от подарка разум и утомленные от неумеренного кривляния члены, тогда положила я ее против кровати на столике и уснула. Но, впрочем, и во сне живо представлялась она передо мною по пословице «Кто нового не видал, тот и поношенному рад». Правду сказать, что табакерка была несколько пообита, но для меня оказалась она нова, ибо я отраду таких вещей у себя не имела и иметь их никогда не надеялась. В десятом часу по полуночи пожаловал ко мне прежний мой Валакита. Признаюсь, что так скоро от боярить его совесть меня зазрела, и, не желая иметь с ним компании, притворилась я больною, а любезный для меня подарок позабыла снять со столика. И как скоро он его увидел, то взял в руку и, посмотря несколько, спрашивал меня, где я взяла такую вещь. Я ему сказала, что я купила. «Постой, моя не говорил он мне, — «я с тобой инаково переделаюсь. Табакерка — это моего господина, и он вчера столько проиграл ее в карты, как сам мне о том сказал». Так скоро купить тебе ее негде, И она тебе подарена каким-нибудь Мотом. Я по сих пор Думал, что я один только Знаком тебе, а теперь вижу, что И весь город посещает тебя по очереди. Я тотчас покажу всем, Сколько ты великолепна. Теперь же Пойду и, приведя лошадей, Оберу тебя до нитки. Наживай от иного, А мое возврати все до капли. Выговорив сие, Он ушел, и оставил меня в ужасном страхе. Мы не знали, что тогда делать. Бежать нам было некуда, а защитить нас было некому. С полчаса времени спустя пришел ко мне новый любовник. Увидев меня в слезах, привязался он ко мне и начал меня спрашивать. Я ему ничего не отвечала и бросилась в постелью. В самое то время вошел Камердинер во двор и, идучи в горницу, кричал «Я с тобой переделаюсь!». Но, увидев стоящего у кровати моей человека, схватил с головы своей шляпу и очень струсил, так что не мог говорить больше ни слова. Новый мой любовник спрашивал его, с кем он поссорился и зачем зашел в такое место. Трусости его не дозволяла ему хорошенько изъясниться, и так солгал он раза два или три без правил, а как господин закричал ему, чтобы он пошел домой, то тем дело и кончилось. В одну минуту, как превеликая гора с плеч моих свалила, и мне казалось, что ужасная туча бед моих так скоро пробежала, что не успела закрыть и солнце, Нетрудно мне было разобрать, что променяла я слугу на господина и узнала совершенно, что гнев коммердинеров в то время не опасен, когда его же господин держит мою сторону. А господин Светон, так назывался мой новый любовник, определил мне двух человек своих собственных к услугам, Прислал мне в тот же день серебряный сервис Или попросту посуду, И в самый первый раз, Как села я кушать с моею старухою, Которая, правду говорить, Не умела сесть к ставцу лицом И приняться за ложку, То выговорила про себя Сию пословицу. «Да селива Макар, Гряды копал, А ныне, Макар, в воеводы попал». Счастье никому не дает отчету в своих делах. Вольно ему пожаловать и осла губернатором а филина произвести воеводские товарищи. Адонит мой был человек светский и знал действительно, как поступается в делах любовных. Поутру прислал ко мне своего камердинера а моего прежнего полюбовника, чего он не ведал с подарками. Он и привез мне целую ношу женских уборов и кланялся мне так, как госпоже, а не так, как своей любовнице. И когда я просила его, чтобы он сел, то отвечал он мне весьма учтиво, что этой чести для него очень много. Приняла я подарки с важным и благородным видом, так как надлежит любовнице знатного господина, Чудно мне было очень, что одна ночь сделала меня госпожою-повелительницей над моим прежним бывшим командиром. С неделю времени наслаждалась я венериным достоинством и не променяла бы участи моей ни на какое сокровище в свете. Но, как всем известно, что счастье недолговечно и нет ничего его непостояннее. то фортуна моя поскользнулась и пошла уже совсем другим порядком. Святон получил письмо от отца, который писал ему, чтобы он весьма скоро был, по причине той, что отец его чувствовал себя гораздо слабым и отчаянным сия жизни. Письмо сие привело в такую задумчивость моего любовника, что он не знал, что со мною делать — Отцовская болезнь была ему чувствительна, но расставание со мною превосходило оную несказанно, и он бы охотно желал лишиться отца, только бы не разлучиться со мною. Добрый конь не без седока, а честный человек не без друга, сосед Светонов, видя его в великой печали, предложил ему такое средство. «Светону ехать со мною вместе и, привезя меня, оставить в его деревне», которая от Светоновых деревень отстоит только шестью верстами. И он отпишет к своему брату о принятии меня и угощении и назовет меня близкую жененную роднею, и что Светон может посещать меня там, когда он изволит без всякого помешательства. Как предложено, так и сделано. В тот же самый день собрались мы и поехали. В середине нашего пути... Объявил мне святой, что он женат, и женился недавно, и уверял меня, что жены своей не любит. Ведомость ведомости я стоила мне добрых пилюль, и от того я в два дня так похудела, как будто бы с месяц лежала в горячке. И я не грустила о том, что лишуся моего любовника, но я боялась того, что гораздо страшнее было любовной разлуки. Я могла бы в один день перенести три разлучения с любовником, нежели один такой прием, которым подчивают благородные жены нашу братью за похищение их мужей. А сердце мое прямо предчувствовало такую бурю. Чем ближе подъезжала я к деревне, тем больше страх во мне час от часа умножался — Наконец привезли меня в назначенное мне место, где принятая я была с великою радостью, ибо брат того, который писал письмо, подумал и в подлинно, что я жены его родня. На другой день поутру, еще не успел рассвинуть, любовник мой пожаловал ко мне для посещения. Таким образом, имели мы весьма нередкое свидание. И правду сказать, что господин Святон больше находился со мною, нежели был дома» что и сделалось, наконец, причиною моего несчастья. Супруга не умедлила подозревать своего сожителя. И вот в некоторое время, когда сидели мы одни с Светоном и по слабости человеческой впустились в любовь, В самое то время отворился шкаф, который на беду мою стоял в той комнате, и зонова вышла женщина и сказала нам «Час добрый, друзья мои!» Любовник мой спрыгнул, а я вскочила, он ушел из комнаты, а я вытерпела ударов с десяток ладонью по щекам. Это было начало, а о конце я не скажу. Из к себе, Довольной того, что в скором времени Появилась я на чистом поле, Не имея ничего И без проводника. Горько мне было тогда, И чувствовала я прямо свое несчастье, Которое окружало меня со всех сторон. Ну что ж было делать? Не прав медведь, что корову съел, Не права и корова, Что в лес забрела. Леса и поля были мне незнакомы. Они были мне не любовники, не прельщались моей красотою и мне ничего не давали, следовательно, находилась я в крайней бедности. К вечеру набрела я на некоторую деревню, где принуждена была променять шелковое платье на крестьянскую одежду, ибо совесть меня зазирала путешествовать воном, Таким образом обмундировалась я терпением и той одеждой и пустилась в путь. По календарным знакам прибыла я в Москву в среду, а день сей означается у нас древним языческим богом Меркурием. Меркурий же был бог плутовства, и так как будто бы его помощью определилась я в поварихе к секретарю». Секретарь был человек набожный, никогда не вставал и не ложился спать, не помолясь о Богу. Перед обедом и перед ужином читал обыкновенные молитвы вслух и умывал всегда руки, не пропускал ни одного воскресенья и бывал всегда у обедни, а в двадцатые праздники ездил развозить поклоны или принимал он и сам от челобитчиков. Всякое утро стоял он по два часа на молитве, а жена его в то время в передней горнице упражнялась во взятках и принимала всячиною. Когда же садились они пить чай, то маленький их сын подавал ему реестр поименно всех людей, бывших у него в то утро, кто что и сколько принес. Таким образом, смотря по величине приноса, решал он и дела в приказе. Сперва секретарская жена меня полюбила. По причине той, что рыбак рыбака далеко в плёсе видит. Она была женщина податливая и чаще изменяла мужу, нежели старалась наблюдать к нему верность, чего, правду сказать непристально он и требовал. Для того, чтобы прибыток наблюдал он больше, нежели свою честность, ибо он думал, что и без чести дом его может быть изобилен так, как полная чаша». Но так как приезжающие к госпоже секретарше воздыхатели начали поглядывать на меня поумельнее, нежели на хозяйку, то ей это очень не понравилось. Таким образом отказала она мне от своей службы. Вышедшая из этого дома, не тужила я много, ибо не с кем было расставаться, следовательно, ничего я и не лишалась». На другой день пожаловал ко мне сводчик, и из лица его увидела я, что он сыскал мне изрядное место. Сказал он мне, чтобы я прибралась получше, ибо там, где я буду жить, не услуги мои потребны, но нужно лицо. Могу сказать, что одеваться я умела, лишь только было бы во что. Принарядившись довольно изрядно, отправились мы в путь и скоро пришли к тому двору. Когда я вошла в горницу, то увидела человека совершенных уже лет, имевшего долгие вьющиеся усы и орлиный нос. Он был отставной подполковник, служащий в гусарских полках. Сидел он в креслах и считал серебряные деньги. Увидев меня, привстал несколько, сказал мне «Здравствуйте, сударыня» и просил, чтобы я села. Потом приказал слуге нагреть воды на чай и начал со мною разговаривать». Я, сударыня, человек-вдовый, и уже этому будет дней с восемь, как умерла моя жена. Мне же лет уже довольно, и доживаю я седьмой десяток, так присматривать за домом великая для меня тягость. Мне непременно потребна женщина таких лет, как вы, чтобы везде могла присмотреть, то есть кладовой в погребе, на кухне и в моей спальне, а мне уже право не подлеты таскаться всякий день по всем этим местам. На слуг я не полагаюсь, правда, есть у меня и повариха, но ей более уже сорока лет. Следовательно, она не столько проворна, как молодая особа, и многое просмотреть может. Что же касается доплаты, то я отнюдь рядиться не намерен, осмотря по услугам. Мне ведь не арида веки жить, а как умру, то и все останется. А когда же надзирательница моя придет мне по сердцу, то я сделаю ее наследницей всего моего имения. И я не так была глупа, чтоб стала отговариваться от такого предложения. Сначала сказала я ему, что мне надо бы съездить, и перевести маленькое мое имение. Но он не хотел на то согласиться и говорил, что мне ничего не надобно. Вот вам ключи, сударыня, ото всего Жениного платья. Оно вам, конечно, будет впору. Употребляйте его, как вы изволите, и его будет довольно. Таким образом, в один час приняла я власть в доме, и все его имение к себе на руки. А часа с два спустя получила команду и над хозяином, ибо он не умел открыться мне, что чрезвычайно в меня влюбился, и что если я его оставлю, говорил он мне, то он, не дожив века, скончается. Дни наши текли в великом удовольствии со стороны моего любовника. Правду выговорить, и я была не недовольна. Богатство меня веселило» по пословице «золото», хотя и не говорит, однако добра много творит. Но старость его несколько меня беспокоила. Однако сносила я оное терпеливо, так, как великодушная и постоянная женщина. Впрочем, из дому мне никуда не позволялось выйти, разве только в церковь, да и то весьма редко, а в одни дванадесятые праздники — Жили мы тогда у Николы, что на курьих ножках. Таким образом, во время праздника Собралась я к обедни И нарядилась столько великолепно, Сколько мне заблагорассудилось, И так под смотрением древнего моего любовника Пришла в церковь и стала тут, Где обыкновенно становятся боярни. Подле правого клироса Стоял, не знаю, какой-то молодчик, С Собой он был очень хорош и одет недурно. Он во всю обедню не спускал с меня глаз и в благопристойное время делал мне иногда такие знаки, которые известны только нам, да еще и ревнивым мужьям и любовникам. Он и приметил мой старик, и, не дожидаясь окончания обедни, подошел ко мне и звал меня весьма учтиво, чтобы я пошла домой. Он ее показалось мне весьма неблагопристойно, и так не согласилась я с его прошением. Любовник мой, опасаясь опрогневать меня, принужден был остаться до окончания, однако не отошел от меня и стал подле, Вид лица любовника моего поминутно менялся. Иногда он казался бледен так, как будто бы готовился к сражению. Иногда бросало его в жар, и делался он краснее кармазину. Иногда лицо его покрывалось холодным потом. И, словом, был он в таком беспорядке, как будто бы человек сумасшедший. По окончании обедни взял он меня за руку так крепко что я принуждена была напомнить ему о моей боли, рука его столь сильно тряслась, что и я находилась от того в движении, и так в таком неописанном беспорядке пришли мы домой. Как скоро вошли в горницу, то подполковник говорил мне следующее: нет, сударыня, мало я знаю разбирать женскую красоту и прелести. Вы больше прекрасна, нежели я об вас думал. Поистине сказать, вы русская Елена. А что сказывают о Венере, то таким бредням я не верю. Все молокососы собираются быть парисами и прядают глаза свои на вас. Избавь меня, судьба, чтобы участь несчастного Менелая не воспоследовала со мною. Однако сколько сил моих будет, стану противиться этим похитителям. Я имею разум, силу и богатство. Но что они мне помогут, если ты прекрасная не будешь чувствовать ко мне такой любови, какую я имею к тебе». При всем слове бросился он передо мною на колени и облился слезами. Таким образом, принуждена я была вступить в должность страстной любовницы, подняла его с коленей и в знак моего уверения целовала в губы и говорила ему так, Дрожайший мой, возможно ли, чтобы я была тебе неверна?» И изменила в самом начале горячей моей любви. Одна смерть меня с тобою разлучит, Но и в гробе буду я вспоминать Твое ко мне почтение, в твою годность. Отрицаюся я от всего света мужчин, И ни один прельстить меня не может. Успокойся, мой дрожайший, Верная и нелицемерная твоя любовница Мартона Просит о том тебя со слезами. Выслушав сие, беззубый мой Адонит Несколько угомонился. Однако столь много стоили ему взгляды Молодого человека на меня, Что он не обедавши лег спать И в полчаса распять пробуждался и иногда кричал «Прости!» Изо всей силы. Иногда «Постой!» А иногда «Пропал я!» Ибо грезилося ему, Что меня похитили Илья ему изменила. Спустя несколько дней пришел человек в наш дом и просил, чтобы взяли его на службу. Вынял паспорт. Хотел сказать его подполковнику и говорил, что ни один честный человек столько аттестатов не имеет, сколько он. Взяла я у него посмотреть аттестаты и, перебирая, он и нашла между ними письмо, подписанное на мое имя. Выняла я его осторожно и положила в карман, а аттестаты отдала слуге назад и сказала, чтобы он пришел завтра по утру и мы подумаем, принять ли его или нет. В письме я нашла Следующее изъяснение, государня моя, полюбить кого-нибудь состоит это не в нашей власти. Все прекрасное на свете притягивает к себе чувства наши и разум. Вы прекрасны и для того полонили мое сердце тогда, когда я первый раз увидел вас в церкви. И мне казалось тогда, что прекрасные глаза ваши говорили вместо вашего сердца. И так, уверись Сим, отважился вам изъясниться, в несомненной будучи надежде, что вы меня, хотя и не полюбили, однако, может быть, не вовсе ненавидите. Обожатель красоты вашей я! Ахаль! Я не знаю, можно ли кому-нибудь похвалиться чтобы он во всякое время твердо наблюдал добродетель и, угождая ее строгости, отказался от лучшего естественного удовольствия. Я держалась всегда такого мнения, что все на свете непостоянно. Солнце имеет затмение, небо беспрестанно покрывается облаками, время в один год переменяется четыре раза, Море имеет прилив и отлив, Поля и горы то зеленеют, то белеют, Птицы линяют, и философы переменяют Свои системы, то как у женщины, Которая рождена к переменам, Можно любить одного до кончины ее века. И чем прекраснее казался мне Ахаль, Тем больше чувствовала я охоты изменить седому моему Купидону. Во-первых, прибегнула я к нашей поварихе и открыла ей тайности моего сердца. С сего времени пошли различные выдумки, и можно сказать, что выдумка выдумку побивала. Я советовала хорошо, но наперстница моя еще того лучше — Мы определили, чтобы преобразиться на время Ахалю в женщину и тем со мною познакомиться, чтобы без подозрений имели мы всегда свидание. А другого способа Коному мы не находили, ибо содержали меня после того столь крепко, что редко позволяли мне подходить к окошку». Лаком овца к соли, казак воли, а ветреная женщина к новой любови. Не хотели мы откладывать выдумки своей ни на сколько, того ради советница моя полетела на другой день искать моего любовника. Ахаль принял ее с великой радостью. Она пересказала ему наше намерение, на что он немало немедля согласился, уверяя, что в мою угодность пойдет он и на дно океана». Когда настало утро, то послал он мальчишку своего в город, или сам поехал, этого я не знаю, и накупил женского платья. Для себя и для мальчишки весьма довольно. Наша повариха бегала к ним, с ними условилась и пришед ко мне, сказывала, что Ахаль назовется моею сестрою и пришлет ко мне своего слугу под именем и под образом девки, сказала мне об их именах и научила меня, как я должна мнимую ту девку встретить. День уже клонился к вечеру, как сказал мне слуга, что спрашивает меня какая-то девочка». Полковник, услышавший Сие, приказал привести ее в горницу. Я мигом догадалась, что это Меркурий от моего Юпитера. И как скоро он вошел-то и закричал благим матом, «Голубушка моя, каким то образом я вижу тебя здесь? Разве матушка сюда приехала?» «Никак нет, сударыня», — отвечал он мне, «матушка осталась дома, а приехала сюда большая ваша сестрица. Вы не изволили писать к нам очень долго, и так приехала она с вами повидаться». Потом, подошедший ко мне, целовал он у меня руку и сделал всю церемонию так, как ведется. Я спрашивала у него, где они остановились и вознамерились жить, на что он мне сказал, что от нас очень далеко, а тогда уже было поздно, и так отложила я свидание с сестрицей до другого дня и просила моего содержателя, чтобы он приказал сходить слуге и поздравить ее от меня с приездом, и потом просить ее завтрашний день ко мне отужинать. Ночью, поутру и в день ни о чем я больше не думала, как о назначенном свидании, Того ради не пожалела я ничего, что могло красоту мою увеличить. Время уже настало, и сестра моя приехала. Свидание наше было, хотя и не кровное, но, однако, прямо любовное. И когда мы бросились друг другу в объятья, то на силу нас и растащили. Приятность за приятностью и поцелуи за поцелуем следовали, сестра моя прижимала меня к сердцу и целовала весьма часто, а я ей отвечала такой же благодарностью. Словом, всех наших поцелуев никакой бы исправный арифметик исчислить не мог без ошибки. Мы были сестры примерные, да и такие, которых я чаю на всем свете не бывала. За ужином мы ничего не ели, но только довольствовались одним глядением друг на друга. Старый мой любовник признался перед нами, что он почитает нас некаким чудом, ибо, говорил он, не видывал я никогда такой пылающей любови между сестрами. Хвалю вашу добродетель и искренние сердца, вот прямо родные, которые достойны всякого почтения. Ужин наш таким образом кончился». Впрочем, сестрица мне столько понравилась, что я не хотела отпустить ее ночевать домой, а просила, чтобы она осталась у меня. Ахаль на то не соглашался с намерением, чтобы принудить просить старика. И когда показалось я недовольную, что она не соглашается на мою просьбу, тогда принялся подполковник и уговорил ее к тому, конечно. А из почтения гостья уступил нам свою постелю и, пожелав доброй ночи, пошел в другие покои. Таким образом, припроводили мы ночь с сестрою моей во всяком удовольствии. И поутру расстались на рассвете, чтобы ничуть не было заметно наше проворство. Я пошла к моему любовнику и, извиняясь сестру мою, сказала, что ей непременно надобно было так рано уехать для некоторых ее надобностей. В этот день мы у нее ужинали, и когда приехали домой, то любовник мой хвалил ее изо всей мочи и не знал, чем ее одобрить». Таким образом, бывали мы друг у друга каждый день неотменно, и все текло у нас в хорошем порядке. Старик был мною доволен, что я его весьма искусно обманывала, а я благодарила его за то, что он позволяет проводить себя без всякой к тому приметы.